Глава двадцать вторая. Марина. Мы вежливо постучали в дверь и сразу же вошли, наблюдая умилительную картину. На одной из кроватей сидели бледный Аникей и очень задумчивый Багров. Они оба опасливо поглядывали на милую брюнетку с широкой улыбкой, у которой на голове сидел паук. «Настоящий огромный паук!» Мне немедленно стало плохо, а желание поскорее сбежать из комнаты стало почти невыносимым. И, судя по лицу Аникея, он с трудом сдерживался, чтобы не убежать со мной. Карена тоже проникло. Сакурник просто прислонился к стене и со священным ужасом наблюдал за девушкой с пауком. Даша, всплеснула руками Соня. Тихо, Мурик не в настроении. Взглядом указывая наверх, предупредила Даша. «А Горик?» — заинтересовалась Соня. И, совершенно не испытывая страха, подошла к своей подруге и аккуратно взяла паука. И размером он был с её ладонь. Багров, заметив на моём лице аристократическую бледность, приподнялся, подошёл ко мне и крепко прижал к широкой груди — Я обняла его за талию и спряталась в надёжных объятиях, одним глазом наблюдая за внезапно образовавшимся за парком. Богров молчал, но я чувствовала, что он нервничал и злился. Шурочка Завопила Соня, а я подпрыгнула и залезла на Артура с ногами, потому что из небольшой клетки выглянула крыса, настоящая белая крыса с красными глазами. Артур не издал ни звука, только поудобнее устроил меня на руках, придерживая за бёдра, пока я висела на нём как мартышка на лиане, пытаясь вспомнить, как меня зовут, потому что от страха забыла все слова. Соня сюсюкала с Шурочкой, крыса забралась Соне на плечо, а паук спокойно сидел на ее ладони. «Соня, какой шабаш! Просто выйди в таком виде в коридор, и больше к нам никто на расстояние пары метров не подойдет!» — пропищала я. «Шабаш?» — тут же напрягся Артур. «Малинка, ты что придумала?» Как обезопасить своё имущество от твоих поклонниц, рявкнула я. Развёл горем, а я страдай. Я так скоро денег на очки не напосусь. Так заучка. Иди в комнату, я всё решу, прорычал Багров. Я очки тебе куплю. Ну уж нет, отказалась я. Даша ехала, Шурочку, Мурику и Горику везла, а я в комнату. Багров, не мешай мне. Помочь-то могу? хмуро и очень серьёзно спросил он. "Да", подключилась Соня. "Я Даша", представилась Брынетка, демонстративно не обращая внимания, что я всё ещё сижу на руках Багровой и спускаться не собираюсь. "Марина", вежливо кивнула я. "Это Артур. Хорошо смотритесь", подмигнула мне Даша и радушно улыбнулась. Не бойся пауков. Они сытые и не агрессивные. Шурочка вообще сама милота. Такую ласковую крысу ещё поискать. Ага, согласилась я, но покидать своё убежище не торопилась. Зави всех наших, решила Соня. Полину, Илью, Назара я сбегаю. Тут же вызвался Карен и дунул из комнаты. Мы с Бландином, Даша кивнула на Аникея. Мы уже сбегали. На комнатах всех недовольных пентаграммы нарисовали. А Ник кивнул с умным видом, всё ещё рассматривая паука в Сониных руках. Малинка, давай поговорим, шепнул мне на ухо Погров. Потом отмахнулась я. Отпусти. Артур неохотя поставил меня на землю, а Даша подошла поближе. Давай сразу дружить, легко предложила она. «Ты подруга Сони, а друзья моей подруги — мои друзья». «Давай», — кивнула я. «Я сейчас тебя с Гориком познакомлю», — пообещала Даша. «Привыкай к нему. Он очень спокойный, но может занервничать, если нервничать будешь ты. Это пауки-птицы еды, они, в принципе, для людей безопасны». «Ага», — кивнула я. И когда мне на ладонь положили огромного паука, забыла, как дышать, и беспомощно покосилась на Багрова в поисках защиты. Артур не разочаровал. Вдохнул поглубже, приблизился ко мне и положил свою ладонь под мою, ту, на которой сидел горик. Свободной рукой Артур обнял меня за талию, передавая свою уверенность и спокойствие. Через 5 минут в комнате стало нечем дышать уже по другой причине. Народу прибавилось. К нам на помощь пришли Назар, Илья и Полина. Первые 10 минут все привыкали к паукам и знакомились с Дашей, а потом начались оживлённые обсуждения и примерка реквизита. Решено было выходить на дело к полуночи. Я там наших адекватных девчонок предупредила, чтобы не пугались, со смешком сообщила Полина. Они, кстати, готовы участвовать. Это же отлично, взмахнула руками Соня. Артур не отходил от меня дальше, чем на два шага весь вечер, явно мучаясь угрызениями совести. Трижды пытался начать извиняться, но диалога не получилось. Нас постоянно отвлекали. По линии её подруги слали сообщение, что Карина с Ирой и их самые заклятые подружки пентаграммы уже заметили и собрались в комнате. Впоследствии оказалось, что эта женская банда достала многих, и девчонки с удовольствием поддержали нашу авантюру. В полночь мы были готовы. Ира, Карина и их самые близкие подруги жили на третьем этаже в левом крыле, там и решено было ставить спектакль. Несколько девчонок стояли нас трёмя у лестницы, чтобы не нарваться на коменданта. Парни выкрутили лампочки в коридоре, обеспечив нам полную темноту, только свет луны проникал сквозь окна, словно и она решила нам помочь. А посян с Соней расстилили на полу большой чёрный отрез ткани, нарисованный на ней пентаграммой. Кто-то одолжил свечи, которые мы расставили на ней, кому как понравилось. И что примечательно, все двигались почти бесшумно и старательно сдерживали смех. Я встала в центре пентаграммы, одетая в чёрный балахон с капишоном, а для убойного эффекта девчонки так отбелили мне лицо пудрой, что я стала похожа на привидение. По краям пентаграммы вокруг меня собрались тройка боксёров: Назар, Илья, Багров и Карен. С самыми суровыми лицами парни встали на одно колено и приготовились играть наш спектакль. Под свитера каждого из них мы спрятали фонарики, и их лица словно были подсвечены из ниоткуда. Соня в таком же чёрном балахоне стояла в сторонке, дожидаясь своего часа. Заиграла музыка, тоже свистнутая в квестах, такая, что мурашки побежали по комнате. А Даша, тихой мышкой, прошмыгнула к дверям и очень громко постучала в нужные нам комнаты. Когда двери комнаты Иры и Карины распахнулись, я завела свою песню, просто перечисляя на латыни названия лекарственных растений. Парни опустили головы, а я всё повышала голос. И внезапно в комнатах девчонок погас свет, и началось самое интересное. Вы что тут устроили психички? завязала Карина. Я подняла голову, пристально посмотрела на неё и сняла с головы капюшон. Нужно ли говорить, что на моей голове неподвижно сидел горик? шевеля пушистыми лапками. Карина, Ира, Ева и еще три девушки от страха попятились назад, а я продолжала перечислять растения, но таким тоном, словно насылаю на них проклятия. Боксеры с Кареном одновременно стали подниматься, при этом опуская головы еще ниже, словно кланяясь мне. «Вечер в хату, господа арестанты!» вышла из своего укрытия Сонечка. С Шурочкой на плече красные глаза крысы в темноте горели, создавая ощущение нереальности. «Вы обидели ведьму, глупые!» — продолжала Соня. Девчонки молча сгрудились в кучу, держась за руки, и со священным ужасом рассматривали паука на моей голове. Я к тому времени успела привыкнуть к Горику и даже сродниться с ним. Теперь от пауков не отделаетесь. Не верите? О, верховная, докажи им своё могущество, патетично обратилась ко мне Соня. Боксёры ржали. Не слышно, но я чувствовала, что они скоро взорвутся. Челидониум, выдала я название чистотела на латинском. И в тот же миг, словно из ниоткуда, появился Мурик. Он, быстро перебирая лапками, бежал прямо на компанию девиц, которые заверещали, как бешеные белки, и ломанулись кто куда. Но это был не конец представления. Шурочка сползла с плеча Сони и побежала за верещащими девчонками. «Что началось? Виск, вой, проклятие и ржач!» Из соседних комнат девчонок, которые были предупреждены о нашей диверсии, раздался хохот. Боксёры тоже не выдержали. Аникея утирал слёзы. Багров с гордостью смотрел на меня и с опаской на горек на моей голове. Парни очень быстро погасили свечи, так же слажено убрали ткань, уничтожая все улики. Загорелся свет, а Даша забрала пауков, спрятав их в небольшой террариум. Шурочку мы тоже поймали и вернули на плечо хозяйке. Прячьтесь быстро, предупредили нас из коридора. Три комнаты открылись, и наши новые приятельницы спрятали нас у себя. Мы разделились и притихли, слыша, как Карина, Ира и их подружки ведут на этаж коменданта. К тому времени ничего не указывало на то, что мы вообще были в коридоре. «Вот, они здесь были, чокнутые с первого курса!» — визгливо орала Карина. «Здесь никого нет!» — разозлилась комендант Нина Васильевна. «Снова ваши фокусы, девки! Думаете, я не знаю, что вы мне студенток из общежития выживаете?» «Нина Васильевна, мы не врём! Они и пауков притащили!» «Ладно, проверим!» — пообещала комендант и постучалась в ту комнату, где прятались мы. Лиза, девушка, которая нас приютила, взъерошила волосы, потёрла лицо и зевая открыла дверь, пока мы с Соней спрятались за шкафом. Нина Васильевна округлила глаза Лиза. Что случилось? Жалуется, что у вас тут шабаш. Ты ничего не слышала? Я? Нет, тишина была, удивилась Лиза. Комендант стукнула в соседнюю комнату. Но ответ студента был идентичным Лизиному. Завтра ко мне в кабинет, рявкнула злая и сонная Нина Васильевна Каринея и ушла. Лиза заперла дверь, повернулась к нам и показала большой палец. Они всех достали, королеву бензоколонки, пояснила она. Не переживайте, не выдадим это им за Элю, мою соседку. выжили её стервы крашеные спасибо вздохнули мы